Ни малейшего движения, ни волоска, ни колебания голоса не хотелось бы ему изменить. Прекрасна его ночь перед всеми женщинами. Нежна она и чиста, чистым светочем пламенеет она, пламенем своим очищает его. Вместе с ней он, ласково усмехаясь, глядит на старую, переваливающуюся с ноги на ногу, всей душой преданную ей служанку Яньтье, Он, для кого любое растение и животное были холодными, мертвыми предметами, теперь учится понимать язык каждого цветка. Каждый из них говорит ему что-то. Своим нежным дыханием напоила она все кругом, и он во всем ощущает ее жизнь. При рабе Габриэле он чуть не рабел перед девочкой. Тот стоял между ними, как стена, Теперь он дает волю желаниям и мечтам, которые раньше молчали, притаившись, как побитые псы. Зачем прятать девочку от людей? Пусть блистает перед всем светом, как царица Савская, как царица Эсфить, пусть ее домогаются владетельные князья, пусть молят его отдать им свое дитя в жены, пусть принцы из сказочных царств сложат к ее ногам золото и ароматы и все сокровища дома Но вот он пришел с Ноэмми из библиотеку Повсюду доски с магическими фигурами и астрономические таблицы. И вдруг ему почудилось, будто глаза старика где-то здесь, в комнате, будто они глядят на него, блекло-серые, хмурые, гнетуще-скорбные, и золотые грезы, которыми он только что окутывал свое дитя, вдруг обратились для него в грязь и мерзость. Но вот Моэмми заговорила, тоненьким детским голоском заговорила о каббалистическом древе, о небесном человеке, о священных буквах, числах, составляющих имя Божие. Ее огромные проникновенные глаза сияли благочестием на белом, как снег лице, и тяжелой гнетущей атмосферы как не бывало. Изюз уже не пытался, как у себя за письменным столом, с игривой иронией противопоставлять знаком Каббалы вполне реальные числа, наполняющие его прихода расходные книги. Уже не оборонялся с злухим бессильным упорством, как при рабе Габриэле, чье присутствие действовало на него так гнетуще. А она, оживившись и самозабвенным обожанием, глядя на отца, заговорила о героях Ветхого Завета. И смелым шагом, гордо подняв голову, вошел в комнату Давид с прощой в руке. Ворвался Самсон, направо и налево круша Ферестимлен, преисполненный священного гнева, изгонял Иуда Маккавей, язычников из храма. Иуда Маккавей умер в 160 году до нашей эры Древнееврейский герой и полководец – вождь иудейского восстания против сирийского царя Антиоха IV, который стремился насильственно ввести в Иудеи греческую религию и обычаи. Подвиги Маковея описаны в Верхнем Завете в первой книге Маковеев. «И все они воплотились в нем, слились с ним». От него заимствовали силу, красоту, пыл и рвение. Но вдруг она замолчала, и лицо ее омрачилось. Она увидела авиасолома, запутавшегося густыми волосами в ветвях. По ее плечам пробежала дрожь. В испуге, широко раскрыв глаза, она схватила руку отца, прижалась к ней, теплой и живой, прижалась крепко-крепко ответил на пожатие, но даже отдаленно не понял, что так взволновало ее. Так прожил он три дня обеспеченный, свободный от кипучего вихря своей повседневности. На третий день, когда он был в комнате один, а перед ним стоял полный, невозмутимый на вид Никлас цефли, все оставленное где-то там во внешнем мире, внезапно нахлынуло на него Он увидел груды бумаг, ожидающих подписи, увидел кипучую жизнь, и кипела она без него. Чиновники, дельцы все спешили на перегонки, карабкались вверх, пытались забраться на его место, угрожали ему. А он не направлял своей воле этот водоворот. Он сидел здесь в долине, о чем не заботясь. А сколько всего тем временем могло быть упущено или обращено против него? Непонятно, как он спокойно сидел здесь. Непонятно, как он все эти дни не думал ни о чем. Цветы уже ничего не говорили ему. Живое дыхание природы не доходило до него. Чистые фигуры священной науки превратились в пустые бредни. Перед ним встали подсчеты доходности тех или иных предприятий, герцогские рескрипты, парламентские интриги, сложные дела жизни, власть. Рассеянно глядел он на свою дочь, которая, замирая, лежала в его объятии.